Глава 26. Бесперспективная мехатроника. Пригнув голову под низкой притолокой, в пыточную вступил Берга Инфер. Показалось, он занял всю комнату, так велик был разворот его плеч. Я таких мужчин раньше только из журналов выстрегала. Там они разъезжали на глянцевых автомобилях, получали главные роли в боевиках, спасали тигров, обнимали супермоделей и рекламировали курорты. В ледном свете мониторов Берграй был аватаром своей же фамилии. Ула. В пыточной стало душно. Пенелопа здесь нет, господин Инфер. Я вижу. Он так и стоял в дверях. Грозный капитан Медведь, задушивший самого зверобоя, он был неуверен, смущён. В пыточной еле брезжил свет. Я тут принёс, или растерян. Оружинитовую булавку для Пенелопы нашёл в казарме. А безоружен. Берграй бросил булавку на стол, а я пыталась не пожирать её взглядом. только бы инфер не потребовал немедленно её уничтожить но он, казалось, уже забыл о булавке это пленило ощущение о сколько власти над тем, кому ты принадлежишь безраздельно я присела, чтобы подобрать пластинки брони Шиберга У тебя глаза как у минории Инфер опустился на колено рядом и стал подавать мне пластинки Улад ве всегда такая мрачная. Ну и какой ответ следовало бы выбрать? А. Пустяки, мне всего лишь захотелось вырвать себе глаза, как у Минори, или Б. Нет, мне просто неуютно наедине с врагом. Простите, у меня карамель в ушах. Ты не дерзкая, нет. Скользкая. Ты, наверное, была молчаливым и послушным ребёнком, да? Больше наблюдала и думала, чем говорила. Глубже смотрела в себя, чем на мир. Ты выросла слишком чувствительной и теперь боишься на всякий случай всех. Послушай. Озёры все разные. Все люди разные. Среди нас есть и нормальные, не все мерзавцы, как бритц. Поднявшись Я отступила подальше от стола и от оружейной булавки. Принялась расправлять броню. Инзерв приблизился и встал позади, так что его дыхание шевелило мне завитки на шее. Я мало с кем знакома из насекомых, но Пенни по мне нравится. Да и вы, кажется, не злодей. Но откуда хорошему настроению-то взяться? Мне не о чем весело щебетать с Та жена. Я же не глупая канарейка. Я же в сознании. Ула, ты плачешь? Берограйт тронул меня за плечи, как за краешки фарфоровой пиалы. Я смахивала капли с глаз, носа, но прибывали новые. Пожалуйста, уйдите, пока я не наговорила лишнего, господин Инфер. Ну уж нет, будь честной, выскажись. Тебя никто не накажет. Что ж, ладно. Мне не по себе, когда вы вот так вот близко. Тревожно. С детства не, не люблю, когда меня касаются посторонние. Это напряжение мешает работать, думать, дышать. Каждый раз боюсь, что вы дотронетесь. Слезы катились по щекам и капали с подбородка на шею. Зря, зря пенело подала мне напиться вдоволь. Я совершенно не умела распоряжаться бесценной водой. Инфер тронул мой подбородок и приподнял лицо к свету, чтобы разглядеть. Честность, с которой я вправе подвесить тебя над хрусталем или выбить досуха. Инфер наклонился так близко, что кровь бросилась к моим скулам. Не напрягай хилицеры. Эзры не играют с этим огнём. Я знаю про убийственный рефлекс. Нет, его можно купировать, но без ампутации клыков это долгая возня. Моё лицо само по себе на страже поцелуев. В общем, так скажу один раз и больше не жди. Эти шрамы, вот они бросаются в глаза. И только сильнее притягивают взгляд и не дают оторваться от лица. Он отступил, он отступил и качнул затылком тюремную лампу. В пляшущем свете я опять схватила броню, будто отгораживаясь ею от Эзра. В Шёберге здесь подневольные гладиаторы, сказал Берграй. Кем бы оружием ты ни снабдила одного полка, оно ударит по-другому. Будь ты моей ши, я бы не заставил тебя враждить с братьем. Это броня, не оружие, а защита. Смотрите, Я развернула сеть из сотен звенящих пластинок. Берграйф провёл кончиками пальцев по броне и хмыкнул. Хм, слишком хрупкая. На третий выстрел рассыплется. На второй. Ну тогда грожь цена тебе, инженер. Стреляйте. Ну, конечно. Он закатил глаза. Стреляйте и заберёте свои слова назад. Наверное, я была похожа на сердитую белку. Инзер покачал на ладони глоустер, прокрутил настройки мощности до оглушающих и прицелился. Выстрел, пластинки на груди сверкнули и обжигающе нагрелись. "Слабо, ещё", потребовал я. "Ну, поиграли и хватит". И он направился к выходу. "Ещё! Вы не забрали назад свои слова". "Не держи мне, счерая". "Я не держу, Зю, гер". Я не дерзила. Хм. Ты нормальный инженер, Ула. Сделал одолжение Берграй, убирая Глоустер за ремень. Всё? Все, Все эзры разные. Теперь я это вижу. Бритц разрител бы в меня обоих ему без лишних сантиментов. Это точно. Но потом сказал бы, что я молодец. Глупый не потому, что доверять твоим самоделкам, а потому что ему плевать, сколько рёбер он тебе раскорочит. Имя Руи Маршела подействовало как красная тряпка. Взбешённый Берграй выхватил Глоустер и выстрелил. Гластины сверкнули и соскочили с крепления, разом сворачиваясь в сторону разряда. Удар плазмы разорвал кристаллические решётки, пластинки схлопнулись в комочки, и сотни шариков разлетелись по полу. Они устремились под ноги Берграю. Не успел капитан взмахнуть руками, как шарики уронили его, покатили и выбросили за порог пыточный. По правилам, тот, кто оказался за пределами ринга, проиграл, крикнула я в проём коридора. Видите, совсем не обязательно калечить соперника. Секундой позже Берграйв вылетел из коридора на острых медных крыльях и прижал меня за шею к виселице. Ты, хороший инженер Ула, к такой фантазии да ещё бы чувство меры. Простите меня. Простите, господин Имфер. Я не думала, что вы так далеко укатитесь. Под его хваткой бились кончики моих клыков. Если он сейчас Ой, повезёт, если клыки ударят в вошейник. А если ему в ладонь? За спиной Эзера уже дымились крылья. Над ней его синих глаз отражались мои серые Инфер произвинела с порога. У тебя сегодня нет времени на смерть. Объявили сбора к перебросу лагеря. Меня спасла Пенилопа. Плавленые сафиры радужек Инфера сверкнули в прежнем льдом. Я бы на твоём месте держал таких подмастерьев в саркофаге для пыток Пени. Ну на всякий случай, ну или в морозилке. Пенилопа прошла через зал, оскальзываясь на шариках. Пока она сосредоточенно смотрела себе под ноги, руженитовая булавка перекочевала ко мне в карман. — С Берграем шутки плохи, Ула. Больше тебе не на ком было испытывать броню. Ну, например, на инженере Крусе. — Да я б на всех вас испытала. Ну, пожалуй, кроме тебя. В тот вечер объявили комендантский час. Но вот Солцу было плевать на распоряжения Бритца, будь он хоть трижды маршал. Несполось. Я сидела на заднем дворе Казиматов, на болевеньи крыльца и переживала, удастся ли Волкашу догнать лагерь. Ей сомневалось, способны ли землярки добраться к предгорью. И тревожилась, хватит ли булавки, чтобы воздействовать на портал. В целом приятно проводила время. Пока не раздался щелчок. Я испугалась и спрятала булавку подальше. Ну, конечно. Кто ещё мог нарушить приказ рой маршала? Рой маршал собственной персоной, Кайнерт Бриц, шагнул на двор с электронной сигаретой. Встроенная зажигалка имитировала звуки чиркания колёсика о кремень и тления табака. Я притворилась каменной горгульей. Бриц выпустил пар, прикрывая веки, и снова поднес сигарету к губам. Но почуял меня и убрал руки за спину. Между нами было метров двадцать. Горгулья внутри меня сверлила его во все глаза, прожигала решето, а Эзер щурился на закатные лучи. — Внезапно... — А что потом? — спросил он, будто бы свои кеды. — Потом? — не поняла я. Но после того, как ты растерзаешь африкадельки Миння и всех эзеров в радиусе парсека, чем в самых смелых фантазиях ты займёшься потом? Высплюсь. А потом, судя по тону, это его рассмешило. А какая вам будет разница мёртвому? Вернусь к учёбе. И что же ты изучала? Я поёрзала на болясине. Перспективную мехатронику и нехотя разъяснила. Перспективные науки на Урьюе не рассчитаны на текущее положение технологий. Это науки на вырост. Но ну, это же, наверное, на процентов 90 теории. Ну вроде того. Ну и что? Девушкам на Урьюе позволено получать высшее образование только в перспективных сферах, либо в искусстве. А юноши те идут куда захотят. И что ты собиралась делать после учёбы? Ну, если твои знания никому не нужны, а умение притворить негде, они будут бесценны, когда придёт время. Чёртёв Эзер, как он посмел озвучивать мои собственные страхи? И я надеюсь ещё застать день, когда кто-нибудь ими воспользуется. Но если мы займём Урьюй, то позволим тебе учиться по контракту. На наших технологиях в обмен на отработку по распределению? Нет, хоть добрусь. Ты пожнешь результаты своих трудов, к тому же, за хорошие деньги. Технологии Эзеров доросли и переросли в ваши самые смелые перспективы. Вы хоть понимаете, что звучите как финансовый шарлатан? Я сама спрыгнула на землю, чтобы подойти ближе. Настолько важным было то, что он должен был сейчас услышать. Если вы победите, и я начну работать на оккупантов, хотя это исключено. Но ну, допустим. Как скоро Щеры изгонят меня из отшельфа. Меня проклянут. Ни семьи, ни поддержки. Жить я буду по городским ночлежкам, подвалам, цоколям. Под конец придётся сдаться в полуголодный наём к первому же эзру в обмен на покровительство от насекомых и сутенёров. С таким лицом мне особо выбирать-то не придётся. Я стану образованной игрушкой любому из вас, кто посчитает, что можно забраться девчонки под юбку только потому, что он тут новый хозяин и абсолютная власть. И ведь он будет прав. Вот Зачем я всё это наградила? И почему именно ему? Неужели он был способен понять? Да ещё и на актовариаре. Наверное, он ещё не расстрелял меня потому, что разобрал через слово. Но на каком бы мы языке ни говорили, один из нас всегда будет не допонит. Я плохо владела эзерглосом, а он актовариаром. Ну, под юбку-то я к тебе залез на правах элементарного придурка, а не хозяина. Пожал плечами Бритц. Объясню разницу, когда загляну в словарь. Неважно. Вообще, я хотел бы сказать спасибо. Вы показали мне лицо моей новой жизни, Минори Бритц. Насилие и унижение. Зачем мне учиться, если вы нас поработите? Не хочу. И не буду иметь с вами ничего общего. Он отвернулся, чтобы сделать затяжку, и выдохнул в сторону. Потрясающе! Кайнард Бритс был настолько любезен, что подержал бы мои волосы, пока меня тошнило бы от него. Хм, ну, в целом, ты права. Много об этом думала в последнее время. А всякий раз, когда отсиживалась по уши в дерьме. Да, очень много. И... Что скажут в Атшельфе, узнав, что ты собираешь броню для шибургов? Он щёлкнул по пластинке у меня на плече. Я распахнула полонтин на груди, как матрос стельняшку перед обордажной пушкой. Стреляйте. Не успела я передумать, как бриц взял и выстрелил из стабильного глоустера. Одного разряда хватило, чтобы пластинки вырвало из брони и швырнуло Эзу под ноги. Он кувырнулся назад и зловил равновесие крыльями, но шарики укатили его на другой конец двора, и глухо шмякнули о кирпичи. Чёрт. Кайнерд был легче Берграя и улетел дальше. Секунду спустя сумерки завибрировали и покатились ударной волной. Я вскочила обратно на болясину, скрестив локти у лица и защищая голову. Ну что ж, эффектно, эффектно. Бриц приземлился рядом и принялся обрывать кусочки кожи с один на пальцах, и вытряхивать штукатурку из волос. Вы опять забыли меня убить. А? Не. Я убиваю исключительно просто так. Ну что ж, понимаю, все об этом только и говорят. От испуга меня пробрала дрожь. Бритц пригладил платину на висках и оправил портупеи. В армалюксе звякнуло. Эзер отцепил его, постучал о колено и вытряхнул из ствола крошку карминелли. Она горела у него на ладони, как капля крови. Моей крови. Карамельку предложил он, и я взяла капельку. Соленая. В лучшем десерте капелька соли, задумчиво произнёс Кейнерт. В лучшей истории капля боли. Здесь целая море боли. Ну что ж, да, да, эта история вышла скверная. Он обернулся с трикозой и улетел ничего не добавив. Карминель Тайла на языке передавая тепло заклятого врага. Силой ненависти я запомнила каждую клеточку его руки, пальцы музыканта, но ладонь в рубцах и мозолях. Впрочем, Кайнерт Бритц был таким целиком. Снаружи белая кость, а внутри тлен и пепел.